в крых воинских частях происходили беспорядки. Марики совсем вышли из повиновения. Постоянно проявлялись бунты в Черноморском флоте. История с Бородино с Потёмкиным, бывшая ещё несколько месяцев назад ранее, просто баснословно. В Петербурге морской экипаж, помещавшийся в казармах рядом с конной гвардией, взбунтовался. И ночью пришлось его посредством военной силы арестовать и на баржах переправить в Кронштадт. В Кронштадте также было неблагополучно. Маляки постоянно производили смуту и прочее. Самым главным и опасным было то, что вся Россия была недовольна существующим положением вещей, то есть правительством и действующим режимом. Все бои и элемени сознательно, а кто и не сознательно, требовали перемен, встряски, искупления всех тех грехов, которые привели к безумнейшей, позорнейшей войне, ослабившей Россию на десятки лет. Никто и нигде искренно не высказывался в защиту или оправдание правительства и существующего режима. Разница была лишь та: одни винили его за одно, а другие за совершенно противоположные. Одни указывали, как наивных на одних, а другие на других. Самые крайние реакционеры до сих пор больше всех нападают на правительство и только в бесконечной своей подлости отделяют правительство от монарха, и то, когда говорят не между собою, а в открытую. Когда же они говорят в своей среде, то многие из них Уже революционеров поносили государи и императоры. И даже доходили до того, что строили глупейшие и подлейшие планы о возведении на престол других лиц, например, великого князя Дмитрия Павлыча, срегеншей великой княгини Елизаветы Фёдновной, выдавой великого князя Сергея Александровича. Некоторые из кадетов желали видеть если не на престоле, то в качестве президента республики кадета князе Долгоруково. А некоторые черносотенцы не стеснялись в своём кружке выражать желание видеть на престоле тупоумную дубину князя Щербатова. Конечно, всё это из области анекдотов революции, умов без ума. Многие, как прежде, так и теперь, не понимают, что сила царя, как и всякого монарха, в своего рода таинстве секрете недоступном познанию людей, наследии наследственности. В наследии царской власти заключается сила царя. Никто ближе не знает Николая II как царя. Никто лучше меня не знает его пороки и слабости как государя. Но тем не менее я по убеждению, как перед Богом говорю, что не дай Господь, если что-либо с ним случится любя Россию, я ежедневно молю Бога о благополучии императора Николая Александровича, ибо покуда Россия не найдёт себе мирную пристань в мировой жизни, покуда всё расшатано, она держится только тем, что Николай II есть наследственный и законный наш царь. То есть царь милостью Божьей, иначе говоря, приводный наш царь. В этом его сила и в этой силе, дай бог, чтобы Россия скорее нашла своё равновесие. Покуда правительство есть правительство государя, то есть покуда государь был неограниченный, покуда он как теперь будет самодержавный, и в России не будет парламентаризма, нападающие не на отдельные личные действия министров, а на их государственную деятельность нападают тем самым на императора. У нас же, к сожалению, часто самые крупные события происходили прямо по воле и действиям императора, даже помимо министров. Сама война, открывшая брешь в всей смуте и революции, произошла не по воле и желанию министров, а вопреки их воле и желаниям войны никогда бы не было, если бы император не сделал всё, чтобы она произошла. Хотя он предполагал, что он сможет делать всё, что хочет, и войны не будет. Не посмеют. По возвращении из Америки и получении графского титула ко мне приходила масса лиц меня поздравлять. С министром я встречался только в комитете министров и на совещаниях графа Сольского, но разговоров с ними, за исключением графа Лансдорфа, о текущих делах не вёл. С Треповым я раза два имел краткие разговоры, из которых усмотрел только то, что он во что бы то ни стало желал удалиться. С графом Сольским Я вёл наедине беседы. Он совсем ослабел, растерялся и только твердил: "Граф, вы только одни можете спасти положение". Когда же я ему сказал, что я хочу уехать на несколько месяцев за границу, то он разрыдался и плача сказал: "Ну, уезжайте, а мы погибнем". Такое состояние этого человека незаменно хорошего, умного и благородного человека, конечно, в значительной степени объяснялось его болезненным состоянием. Затем я говорил с некоторыми лицами, которые, играли значительную роль в последних событиях, и содержание этих разговоров будет не излишне привести для характеристики положения вещей до 17 октября. По моей инициативе я виделся два раза с генералом недавно вышедшим в отставку Кузьминым Караваевым, воспитанником Пажеского корпуса и затем Военно-юридической академии, бывшим ординарным профессором уголовного права в Юридической академии, публицистом, потомственным дворянином, небольшим землевладельцем и известным в то время земским деятелем Тверской губернии принимал участие в съездах и земских, и городских деятелей. Был известен в то время как либерал. Был затем членом первой и второй Думы. К партии кадетов не принадлежал, находия её крайней, а числился в самой малочисленной партии демократических реформ. И я привил этот краткий формуляр Кузьмина Караваева для того, чтобы читатель видел что это лицо не из санцюлотов, не революционер, а человек с образованием, знакомый с местной жизнью. Независимо от всего, он в своей жизни не совершил ничего, что давало повод его упрекать в какой-нибудь бесчестной некорректности. Я просил Кузьмина Караваева мне откровенно высказать своё суждение о положении вещей. Он мне высказал во всех подробностях своё мнение, что единственный выход это переход к конституционному режиму. Хотя уже эта мера опоздала и потому будет связана с различными эксцессами. Я попросил его своё мнение изложить письменно. И он мне через 2 дня принёс краткую записку, в которой были резюмированы те мысли, которые он высказывал. Я также имел разговор с Меньшиковым, талантливым публицистом нового времени. Теперь он проводит ярым образом идеи самые реакционные, но в то время он так же убежденно, как ныне, доказывал мне, что единственный выход — это перемена режима управления от неограниченного к конституционному. Илья тоже попросил его резюмировать свои мысли на бумаге. Он мне принёс проект манифеста и конституционных начал, которые шли несравненно далее, что было сделано 17 октября и всеми последующими узаконениями. К сожалению, я до сих пор не мог найти этот документ, который служит образцом того, как люди под влиянием событий меняют своё мнение, и как вследствие 17 октября люди поправили, причём многие в своём поправении дошли до геркулесовых столбов. После Портсмундского мира или, вернее, после позорнейшей и бездарнейшей войны почти не было правых или если они были, то в тихом омолку, в скрытом состоянии. 17 октября разбудила Россию, заставила многих опомниться, образовала партии и воскрес угасший дух. Люди увидали, что скачки в области государственного устроения ведут к пропасти. Заговорил патриотизм и особенно чувство о благополучии своему своих ближних, чувство личной собственности, которое, к сожалению, было вытравляемо по нашему крестьянству и русская телега начала волочить оглобли направо дай только бог чтобы это не свалило телегу стремительно несущуюся в левую пропасть в правые болота и чтобы она не завязла там в тине тогда же у меня был князь смещёрский редактор издателя гражданина, десятки лет живущий на правительственные крупные субсидии и считающий своим неотъемлемым правом получать таковые, человек безнравственный, низкопоклонный там, где нужно или можно что-либо схватить, и надменный с лицами, которые ему не нужны. Князь был очень сумрачен и высказал своё убеждение, что ныне нет другого исхода как дать конституцию. А затем после 17 октября, когда гроза революции прошла, он начал громить новые законы и теперь опять затянул старую песню. Благо ему за это платят. В то время у меня также был несколько раз дурново бывший в моём министерстве министром внутренних дел Он мне говорил, что главная причина происходящего развала заключается в трепове, и что если трепов не уйдёт, то мы доживём до величайших ужасов. Вместе с тем по существу он находил, что единственный выход из созданного положения вещей заключается в широких либеральных преобразованиях и уничтожении исключительных положений. Дорого был товарищем министра внутренних дел Булыгина и состоял товарищем трёх его предшественников: князя Мирского, плеве и Сепягина. Был ранее директором департамента полиции, а потому, конечно, его мнение имело некоторое значение. Из всех лиц, которых я видел со дня моего возвращения в Петербург из Америки до октябрьских дней, я слышал против общего течения мнения только одного лица. Никольского, будущего впоследствии в моём министерстве министром земледелия. Он мне говорил, что вся беда в прессе, и что для того, чтобы облагоразумить революционные движения, нужно прежде всего беспощадно шлёпнуть газеты. Сам Никольский был в течение 30 лет постоянным сотрудником Нового времени, и потому этот его отзыв меня несколько удивил тем более ещё что в то время новое время уже было в союзе печати и пользовалось захватным правом а главный его сотрудник Меншиков мне как сказано выше представил проект конституционного манифеста так как только в конституции он видел спасение и так к концу сентября 1905 -го года Эволюция уже совсем, если можно так выразиться, вошла в свои права, права захватные. Она произошла от того, что правительство долгое время игнорировало потребности населения, а затем, когда увидела, что смута выходит из своих щелей наружу, вздумала усилить свой престиж и свою силу маленькой победоносной войной, выражение плев. Таким образом, правительство втянуло Россию в ужасную, самую большую, которую она когда-либо вела войну. Война оказалась для России позорной во всех отношениях, и режим, под которым жила Россия, оказался совсем несостоятельным, гнилым. Все смутились, и затем доброй половины русских людей спятило с ума. Явился вопрос, что же делать? Вопрос этот было резко поставлен Заревым революционного пожара. С первых чисел октября 1905 года, в силу самых событий, пришли к необходимости его решить. И с шестого в 10 дней докатились до великого и знаменательного акта манифеста 17 октября. Каким образом это произошло, я буду излагать во второй части моих записок которые начну писать, возвратясь в Россию. Приложение. О комиссии по борьбе с чумой и ее председателе принце Ольденбургском. В 1896 году в Индии, а также в Астраханской губернии и в Киргизских степях начали проявляться отдельные случаи чумных заболеваний. Так как вопрос медицинской экспериментальной медицины занимался принц Александр Петрович Ольденбургский. Туда для борьбы с чумой и была образована 11 января 1897 года комиссия, которая состояла из министров, непосредственно к делу народного здравия, некоторых специалистов, а председателем этой комиссии был назначен принц Александр Петрович Ольденбургский. Эту комиссию так и называлась чумной, хотя официальное её название было Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления её в России. Принц Александр Петрович Ольденбургский представляет собой замечательный тип. С его именем связано устройство в Петербурге института экспериментальной медицины что было сделано ещё при императоре Александре III. Хотя тогда институт экспериментальной медицины был устроен в скромных размерах. С именем принца Александра Петровича Ольденбургского связана большая больница о душевнобольных, находящаяся на Удельной. Он является попечителем школы правоведения и особого рода гимназии, находящейся в 12 роте Измайловского полка. Эти учебные заведения связаны с его именем, потому что они были основаны отцом его, Петром Георгичем Ольденбургским. С именем принца Александра Петровича Ольденбургского связан наконец Петербургский народный дом, одно из выдающихся учреждений. С его именем связаны Гагры, рота санитарной станции на берегу Чёрного моря. Таким образом, принц Александр Петрович Ольденбургский связал своё имя с весьма полезными и благодетельными учреждениями, им самим созданными или полученными им по наследству от своего отца. Большинство обывателей Российской империи думают, что всё это создано благодаря необыкновенной щедрости его высочества, но это совершенно не так. Всё это создано принцем Ольденбургским, Но на казенные деньги можно даже с уверенностью утверждать, что то же самое было бы создано с гораздо меньшими затратами и, вероятно, более разумно обыкновенными смертными. Если бы те деньги, которые ухлопал на это дело из казенного сундука принц Ольденпургский, были бы даны обыкновенным русским обывателям. Вся заслуга принца заключается в том, что он человек подвижный и обладает таким свойством характера, что когда он пристанет к лицам, в том числе иногда лицам стоящим выше нежели сам принц Ольденбургский, то они соглашаются на выдачу сотен тысяч рублей из казённого сундука, а лишь бы только он от них отвязался. Надо дать справедливость принцу Ольденбургскому. Он весьма подвижный человек, и если нужно сделать что-нибудь экспромтом, а в особенности сделать нечто выдающееся по своей оригинальности, то он по своему характеру к этому совершенно приспособлен. Судя по тому, как описывают историографы характер и натуру императора Павла, нужно сказать, что никто из царской семьи не унаследовал качеств императора Павла в такой полности и неприкосновенности, в какой унаследовал их принц Александр Петрович Ольденбургский. В сущности говоря, он не дурной, хороший человек, но именно вследствие своей, мягко выражаясь, необыкновенности характера и темперамента, он может делать поступки самые невозможные, которые ему сходят с рук исходит с рук только потому, что он его величество принц Ольденбургский. Когда я был министром финансов, я раза два имел с ним неприятные объяснения по следующему поводу. Принц Ольденбургский приходит ко мне и объявляет, что его величество изволил повелеть выдать ему на такое-то дело столько-то сотен тысяч рублей из казённых средств. Я обращался к принцу и спрашивал его уполномочен ли он мне это объявить официально как генерал-адъютант, на что не получил от него определенных ответов. Поэтому, хотя обыкновенно дело сходилось к тому, что мне приходилось выдавать деньги в той или другой степени из казенных средств принцу то на расширение народного дома, то на гагры, тем не менее всякий раз такие выдачи были связаны с некоторыми трениями, особенности меня в весьма неприятное положение. При покойном императоре принц Александр Петрович Ольденбургский был в командиром гвардейского корпуса, но очень скоро должен был покинуть этот пост именно вследствие своих оригинальных и неожиданных выходок, а ведь император Александр III вообще шутить не любил. В Чёрной комиссии, как я уже говорил, Председателем был принц Ольденбургский. Когда же в 1897 году принц Ольденбургский был в киргизских степях, где недалеко от Астрахани вспыхнула чума, то вместо него, за его отсутствием, председательствовал в комиссии я, как старший член. Как-то раз в комиссии была получена телеграмма, в которой принц Ольденбургский требовал, чтобы в виду Появление чумы в киргизских степях был запрещен вывоз некоторых продуктов из России, или вернее, из некоторых местностей России. Причем желание принца выражалось по обыкновению в форме императивной. Я, конечно, на такую меру никоим образом не согласился, так как если бы мне это объявили, то пришлось бы поднять переполох по всей Европе. И Европа такда имело бы полное право сама воспретить вывоз различных продуктов из России основаваясь на чуме. Итак, я на подобную меру не согласился. Причём ко мне присоединились и остальные члены комиссии. Об этом мы представили государю императору. И его величество, вопреки требонию принца Ольденбургского, согласился с нами. Принц Ольденбургский на это чрезвычайно обиделся и, вернувшись затем в Петербург, довольно долгое время со мною не виделся. Так как принц Ольденбургский не был у меня, то и я с своей стороны не искал с ним свидания. Когда же министром внутренних дел сделался Сипягин, с которым я был в весьма дружественных личных отношениях, то как-то раз, приехав ко мне, Сипягин сказал, что принц Ольденбургский желал бы со мною опять сойтись. При этом Сипягин очень советовал мне сделать первый шаг и поехать самому к принцу Ольденбургскому. Я, конечно, сказал, что сделаю это с большим удовольствием. Я спросил по телефону, когда принц Ольденбургский может меня принять. Он мне назначил время, и я поехал к нему. И вот разговор, который я имел с принцем Ольденбургским, вполне характеризует этого оригинального человека. Я начал объяснять принцу, что я против его высочества решительно ничего не имею, отношусь к нему с полным уважением и очень сожалею, что тогда не мог согласиться с мерой, которую его высочество предлагал. Я сказал принцу Ольденбургскому, что их государь тогда согласился со мной, а не с ним, и настаивал на том, что я был совершенно прав. Что-то твердилось и действительностью, так как хотя никакого запрещения вывоза наших продуктов не было, а тем не менее чума, благодаря некоторым мерам, принятым принцем Ольденбургским на месте, прекратилась, и всё сошло благополучно. Затем я добавил, что вообще появление чумы в киргизских степях явление довольно частое, оно бывало и прежде, и всегда началось одним и тем же, а именно, что после нескольких месяцев, при принятии некоторых мер, чума временно утихала. Принц Ольденбургский со слезами на глазах мне говорил, что вот тем не менее этот инцидент на него чрезвычайно подействовал что с тех пор у него болит сердце, и что он именно этому инциденту приписывает свою болезнь сердца. Во время этого разговора я сидел, а принц Ольденбургский, разговаривая со мной, всё время ходил по комнате быстрыми шагами. К нему во время этого нашего разговора разы два подходил мир-динер, говорил ему несколько слов, а принц э, что-то этому мир-динеру приказывал. Затем камердинер опять пришёл, и принц, не говоря мне ни слова, не простивший со мною, убежал. Я остался один в комнате и ждал минут 10. Вдруг ко мне прибегает принц Ольденбургский, уже совсем в другом расположении духа, весьма весёлый, без всяких жалоб. Проснулся. Я спросил его высочество, в чём дело? Его высочество нежка, ой, стой, что это чудесная нежка. Она не уснула, и вот не спряталась. И ушел туда, и закатил ей ароматный крестер. И когда я сделал крестер, вскочил, и все. Принц Альденбургский был по этому поводу в весьма хорошем настроении. Я расстался с ним в самых дружественных отношениях. Когда был пятейным то одновременно с введением монополии были введены и попечительства трезвости учреждительственные. Мне хотелось, чтобы по главе этих попечительств в Петербурге встал такой человек, которому его величество оказывало бы симпатию. Одним словом, что это такой человек может быть в том, что обыкнему смертному здесь не развод. Вследствие этого я просил господина знать по присутциям цельдунка. Когда с СТС действительно попечительств и до настоящего времени. Пока я был министром финансов, я имел с принцем Ольденбургским по делу некоторые столкновения, так как он в некоторых случаях различные народные увеселения и завы связывал с питьём крепких напитков, против чего Я всегда восстовал. Тем не менее, благодаря принцу Ольденбургскому, устроен и существует в настоящее время так называемый народный дом, представляющий собой место здоровых увеселений, если не народа, то во всяком случае различных бедных классов петербургского населения. Конечно, всё это на нём, но с другой стороны, не будь во главе этого дела принца Ольденбургского, Петербургское попечительство никогда не получило бы этих денег. Первое, потому что Государственный совет не сошелся бы отпускать столько денег, а второе, потому что у при Ольденбургского по этому предмету имеется особый способ действий. Он организует предприятия, не имея денег. Не знаю, что так или иначе, но деньги это будут у Отчины, так как в крайнем случае он всегда упросит государя, чтобы его человечество приказал это сделать. О ледоколе Ермак и намерении установить морской путь на Дальний Восток к Северному побережью Сибири. В 1898 году, а именно в конце этого года, был по моей инициативе заказан ледокол «Гермак». Ближайшей целью сооружения этого громадного ледокола была у меня та мысль, чтобы с одной стороны сделать судоходство в Петербурге и других важных портах Балтийского моря в течение всей зимы, но главным образом попытаться нельзя ли пройти на Дальний Восток через северные моря по северному побережью Сибири. Адмирал Кол этот был сорушон при ближайшем участии адмирала Макарова, того самого Макарова, который в Дерёвске погиб около Порт-Артура в будучи во время японской войны, назначил главнокомандующим Дальневосточным флотом. Адмирал Макаров отличился ещё и во время последней турецкой войны, и вообще по своему характеру представляет собой истинный тип военного решительного человека с оригинальными взглядами. К сожалению, хотя некоторое время он командовал Ермаком или, вернее, Ермак находился под его высшим командованием, это судно ледокол находилось в ведении Министерства финансов, но непосредственно в моём распоряжении. Те проекты, которые я имел в голове, не осуществились. Ледокол этот оказал некоторую пользу в смысле очистки от льдов балтийских портов. И Макаров на этом судне лишь один раз сделал довольно большое плавание в северные моря и раз попытался сделать плавание и на новую землю, но дальнейших экскурсий в том же направлении не производил. И к этому делу открытия морского пути на Дальний Восток через сибирские побережья, а равно плаванием по направлению к полярному полюсу, очень сочувствовал также известный наш учёный Менделеев. Этот Менделеев был известный всему миру русский химик, бывший профессор Петербургского университета. Затем он вследствие своего довольно резкого, неуживчего характера выслужившее пенсию бросил университет. К стыду нашей академии он не был выбран академиком. И на место академика по специальности химика мы выбрали лицо, хотя и очень почтенное, но не имевшее никакой серьёзной длительной репутации в науке. Опять-таки он не был академиком вследствие своего довольно тяжёлого характера что совершенно не оправдывает действия академии. Так как Менделеев был товарищем по педагогическому институту Вышнеградского, то тот его сделал управляющим палатой мер и весов. Когда я сделался министром финансов, то это учреждение палаты мер и весов я значительно увеличил и расширил именно потому, что во главе ее стоял такой значительный ученый, как Менделеев, человек с большой не только научной, но и практической инициативой. Менделееву во многом обязано развитие нашей нефтяной промышленности и других отраслей нашей промышленности. Он был по тем временам ярый протекционист. И, как это бывает обыкновенно со всеми выдающимися людьми, Во время его жизни, вследствие того, что он был и талантливый, и умней, и учене лиц его окружающих, а с другой стороны, вследствие того, что имел самостоятельный характер, подвергался со всех сторон самой усиленной критике. Его сочинения, касающиеся развития наших хозяйственных и промышленных сил, служили предметом насмешливой критики. Его обвиняли в том, что будто бы он находится на жалование у промышленников и потому он проводит идею протекционизма. И только тогда, когда он умер, то начали кричать, что мы потеряли великого русского учёного. Хорошо ещё, что россияне отдали ему эту честь после смерти его. Хотя для Менделеева было бы приятнее если бы были оценены его остоинство во время его жизни. Я помню довольно интересное заседание, которое было у меня в кабинете, и в котором принимали участие я, Менделеев и адмирал Макаров. Я поставил вопрос о том, каким образом установить программу для того, чтобы достигнуть намеченной мной цели, то есть пройти на Дальний Восток к Сахалину через северные моря по нашему сибирскому побережью. А потом Н. Менделеев после размышления, на которое я ему дал время, высказал то убеждение, что для того, чтобы найти путь на Дальний Восток, не следует идти из Петербурга, а дебали на Норвегию северными морями параллельно нашим северным побережьям. А можно просто пойти прямо по направлению к северному полюсу. Прорезать северный полюс и спуститься вниз, что такой переход будет гораздо проще и, может быть, завершён и гораздо скорее и безопаснее. Адмирал Макаров не вполне разделял это мнение. Он находил, что это будет очень рискованный шаг, что благоразумнее будет попытаться идти по направлению нашего северного побережья. Между ними в моём присутствии произошёл обмен взглядов. Менделеев утверждал, что не уверен, что то, что он предполагает, может быть вполне реализовано, но что есть гораздо больше шансов к тому, что можно прорезать северный полюс и спуститься вниз, южнее. На вопрос Макарова, согласится ли с ним ехать Менделеев на Ермаке, по плану им предложенному. Менделеев ему категорически ответил, что по этому плану, то есть идти на северный полюс и там спуститься вниз, он совершенно согласен и с ним поедет. Тогда Макаров ему предложил с ним ехать, но только не по этому направлению, а опять-таки по нашим северным морям, придерживаясь к сибирскому побережью. Менделеев ответил: Что такое плавание, не более рискованное и более, более трудное, и поэтому он ехать с ним по этому направлению не согласен. Таким образом, между этими двумя выдающимися лицами произошло в моём присутствии довольно крупное и резкое разногласие, причём оба эти лица разошлись и затем более уже не встречались. Уходя расдин из них мне повторил Менделеев, что он во всякое время согласен ехать на дёрмате с адмиралом Макаровым на Дальний Восток, к Сахалину, прямо к языковому северный полюс. А Макаров мне заявил, что он согласен на дёрмаке ехать к Сахалину, придерживаясь направления параллельно нашим северным побережьям. В конце концов, не тот ни другой проект не осуществился. Отчасти вследствие этого разногласия, а отчасти от того, что Макаров в скором времени был назначен начальником Кронштадтского порта, а затем началась прекрасная японская война. Ермак во все время моего управления Министерством финансов, впредь до образования Главного управления мореходства, находился в распоряжении Министерства финансов, а затем когда было образовано Главное управление мореходства, то был передан в ведение этого управления. Всеподданнейшее письмо стат секретаря Сергея Юльевича Витте от 28 февраля 1905 года публикуется впервые ваше императорское величество. По настоящем положению вещей единственный благоразумный выход войти в переговоры о мирных условиях, чтобы хотя немножко успокоить Россию, привести в скорейшее и широкое исполнение поручения, данные высочайшим арискриптом Булыдину. Продолжение войны Бой нежели опасна. Дальнейшие жертвы страна при существующем состоянии духа не перенесёт без страшных катастроф. Чтобы продолжать войну, нужны огромные деньги и обширный набор людей. Дальнейшие затраты совершенно расстроят финансовое и экономическое положение империи. центральный нерв жизни современных государств. Бедность населения увеличится, и параллельно увеличится ослабление и помарчание духа. Россия потеряет кредит, и все заграничные держатели наших фондов, между прочим, вся французская буржуазия, сделаются нашими врагами. Новая мобилизация в широких размерах может быть сделана лишь при содействии силы. Таким войны для Дальнего Востока начнут своего боевого поприще на месте их призыва. Если ещё окажется слабый урожай и появление холеры, то огромные беспорядки могут развиться в ураган. Вообще по теперешнему времени войска нужно в самой России. Конечно, уже вольно начать мирные переговоры и необходимо их обставить условиями, охраняющими престиж царской власти. Но лучше это сделать теперь, нежели ожидать ещё более грозного будущего. Куропаткин не удержется в телине. С потерей Харбина будет отрезан Уссурийский край. Росдейственский не может иметь успеха. Россия покуда ещё имеет такой престиж, что можно надеяться, что мирные условия не будут ужасающими. Но если мы и теперь После всего произошедшего не смирим нашего духа по заветам веры нашей и не покаямся перед Всевышним, то поставим себя в ещё более безвыходное положение. Нужно открыть мирные переговоры. Если условия окажутся совершенно неприемлемыми, если они останутся таковыми, несмотря на содействие некоторых великих держав, ну тогда несомненно станет весь народ для защиты царя и своей чести. Тогда мы очистимся. В силе вешишь, государь. Решимость нужна во всех делах. Но если решимость нужна при счастье, то она сугубо необходима при несчастье. При несчастье решимость есть первая ступень к спасению. Нельзя медлить. Нужно немедленно открыть мирные переговоры и нужно немедленно в широком размере привести в исполнение ваше поручение Булыкину. Ваше Величество, я нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Это всеподданнейшее письмо не есть письмо растерянного человека, но письмо человека сознающего положения. Не боязнь вводит мою руку, а решимость. Решимость сказать вам, что другие может быть, побояться сказать. Помоги вам, Господь. Вашего императорского величества верноподданный слуга Сергей Витте. 28 февраля 1905 года. Копия записки Сергея Юльевича Витте о разговоре его по высочайшему повелению с великим князем Николаем Николаевичем. О по поводу состояния армии Ленивича на Дальнем Востоке публикуется впервые. По приказу государя я ездил к великому князю Николаю Николаевичу для получения от него, как председателя комитета обороны, заключения об относительном состоянии нашей армии Ленивича на Дальнем Востоке. Вот что сказал мне великий князь Обсудив в положении дел, насколько можно судить по имеющимся у нас данным, мы пришли к таким заключениям. Первое. Наша армия ныне находится в таком состоянии, что ожидать тех отступлений и уронов, которые мы систематически претерпевали с самого начала войны, невозможно. Второе. Напротив, Можно с вероятностью ожидать, что теперь мы начнём теснить японскую армию и отодвинем её за Елу и Квантунский полуостров. Третье. На это потребуется около года времени, миллиард рублей, и понести урон в 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Четвёртое. Так как мы не имеем флота на Дальнем Востоке, а японский флот находится в прекрасном состоянии, то, а, мы не будем в силах выбить японцев из Кореи и Квантуна, и Б, Япония займет в это время Сахалин и значительные части Приморской области. Затем великий князь, передав это, никаких заключений не выводил. На третий день я видел его величество и хотел доложить ему, Что мне сказал великий князь? Государь мне сказал: "Я знаю". 1 июля 1905 года. Конец книги.